Глава 16. Приём в мою честь. Стоим с отцом на крыльце и встречаем богатые кареты. Из них выходят родственники по линиям обоих родителей. Кого-то помню и называю по именам, кто-то временно мне незнаком и отделаюсь ы в вежливыми обтекаемыми фразами. Но трое особенно выделялись на фоне гостей. И если дядешку ж н и р а Так же, как и Рис Огерта Мельвириуса знаю лично, то родного брата-матери Конмерта, один из высших санов духовенства Синцерии, двуликого хирга дядю Браира, помню только из воспоминаний. «Очень необычный тип. И плащ, и одежда под ним». И банданы на голове напоминают картину абстракциониста, яркими кляксами разукрасившего невинный холст в агрессивном порыве творчества. Но даже не костюмчик, вырви глаз, больше всего бросается в глаза, а лицо. На губы нанесена ч ё р н а я губная помада таким образом, что один уголок рта грустно опущен вниз, а второй, приподнятый кверху, улыбается. Достойный образ для городского сумасшедшего или для жреца неуравновешенного бога Хирга. Вот и закончились кареты, после чего мы с в е н ц е м о м последними проходим в огромный пиршественный зал с ломящимися от угощений столами. Никто за них, правда, не садится, все пялятся на меня. Вперед выходит мать, Литария, держа в руках прозрачный кубок с чистой водой. «Здравствуй, сын!» — торжественно говорит она, протягивая мне его. «Добро пожаловать в дом Ладомолиусов!» «Здравствуй, матушка!» — отвечаю с легким поклоном и до дна выпиваю н а л и т о е Потом, неожиданно и для себя, и для окружающих, встаю на одно колено и целую руку матери. Знаю, что это не мышечная память тела, а душевный порыв, который сложно сдержать, Сейчас у меня такая буря внутри от ощущения семьи, что была, не помню, сколько десятилетий назад, когда на земле возвращался тогда еще молодым балбесом к своим старикам после частых, порою длительных командировок. Здравствуй, уже тихо говорю ей. Прими сына в отчий дом и в свое сердце. Литарея растерянно улыбается и в попытке не допустить прилюдного проявления чувств Начинает часто моргать, заблестевшими от подступающих слёз глазами. Буквально за пару десятков секунд справляется с собой и весело добавляет. «Был непослушным мальчиком, вырос непослушным мужчиной. Хоть бы согласно традиции, глоточек маме оставил. Но мне т о г даже больше понравилось». Потом под всеобщий довольный смех и аплодисменты она поднимает меня с колен, обнимает, и чуть слышно нежно добавляет на ушко «Спасибо, Лик». После проведённой церемонии приветствия начался пир с тостами в мою и хозяев особняка честь. Вскоре народ немного освоился и уже не так обращал на нас внимание, разделившись на группки по интересам, оно и к лучшему. «Даже простой ответный тост сильно напрягал меня». Приходилось на ходу придумывать речи, которые должны не сильно разниться с прошлым характером Ликкарта. Теперь же есть возможность передохнуть и понаблюдать за всеми со стороны. Советник безопасности Рис о г е р т пусть и не частый гость, но явно вхож в семью. Его присутствие не вызывает неловкости и удивлений у окружающих. Зачем он здесь? Посмотреть на меня свободного? Проконтролировать первый выход в люди? или беспокоиться за щенка. Вполне вероятно, что всё вместе. Дядюшка Жанир тут полностью свой ведёт себя по-домашнему, чего не скажешь о другом, настоящем дяде. Конмерта Браир, хоть и родственничек большинству, но держится обособленно, не вступая в разговоры. Сидит, налегает на еду с выпивкой и молчит, искоса кидая на меня внимательные взгляды. Понятно, что жрец Хирга для многих не лучшая компания, но вроде тут всё по-родственному, без чинов. Надо будет разобраться. Пару часов пролетели достаточно быстро. Когда же дневная жара стала уступать место вечерней свежести, то мы всей толпой переместились на лужайку позади особняка, на которой уже стояли накрытые фуршетные столы, и с десяток музыкантов п и л и к л и какую-то местную мелодию. ревнося в мероприятие нотки еще большей дороговизны и богемности. Пират с радостным лаем подбежал ко мне и стал подпрыгивать, просясь на ручки. Как я не упрашивал в е н ц о м а но щена на первдом не допустили, и он был на попечении Патлока все это время. «Смотрю, подружились?» — спрашивает подошедший безопасник Мельвириус. «Больше даже побратались, Рис Оггерт. «Спасибо вам за пираты и отдельная благодарность за книгу. Постоянно выручает». «Отрадно слышать, Лик. Тёплый приём тебе организовали. Почти все гости в хорошем расположении духа. Мне нравится и их, и твой настрой», — поставил свою оценку происходящему Согерт. «Ну, моей заслуги в этом нет. Правильная организация — дело родителями». Да и гости, как вы верно заметили, почти все в хорошем расположении. «Позже. Люди разные, и еще поговорим про них», — отмахнулся жестом безопасник, д а в а й понять, что не то сейчас место для серьезных разговоров. После этого, потеряв ко мне видимый интерес, воскликнул, увидев моего отца. а в е н ц е м старина! Ты хвастался при плоде, Рундину, назад, м е ч т а ю увидеть новых щенков. Оставшись одни, мы с пиратом постоянно перемещались от одной компании к другой, поддерживая ничего не значащие разговоры почти до самой темноты. В какой-то момент пёс потянул меня в сторону парка. Причина такого поступка сразу стала ясна. Огромный рыжий кот сидел на ветке одного из деревьев с презрением, глядя на нас. «Тихо, дружбан, тихо», — т о п ы т а л с я я успокоить разошедшегося щенка. «Пусть себе торчит здесь. Какое нам до него дело? Тем более, что ты лазить по деревьям не умеешь, а мне положение не позволяет. Пойдём отсюда». Пират немного поортачился, но согласился, напоследок пометив ствол к явному неудовольствию сидящего кота. Не успели мы сделать и пары шагов, как в нашу сторону двинулся конмерта Браир, развязанный, слегка заплетающейся походкой «Дунувшего человека». а а лик!» Первым начал разговор пьяный жрец Хирга, бога, у которого темная сторона сумасшествия, обман, ненависть, а светлое покровительство путешественников и авантюристов. «Рад, что у тебя все хорошо». «И вот собаку завел. Я их не люблю, но ладно». «Из тюрьмы выпустили, дома опять приняли». Да и сам советник безопасности тебе улыбается. Хорошо, да, хорошо. Но кому, как не мне, служителю Двуликова, знать, что хорошо и плохо всегда рядом? и не всегда поймёшь, где начинается одно и заканчивается другое. Плохое в хорошем, хорошее в плохом. Ты смеёшься в истерике и радуешься со слезами на глазах, Но радость наступила после уныния, как боль приходит в здоровое тело. Где правда? Нет её. Только оправдание. Странные фразочки. Вроде ничего особенного, трёп пустой. Только не покидает ощущение скрытой угрозы или предупреждения в его интонациях. «Постараемся закинуть удочки про теней бесцветного». Если кто и близок с ними из окружения ладомолиусов, то лучшей кандидатуры не придумаешь. Ты, Браир, обратился я к нему, как привык это делать э к с л и к а р д сам не смешивал бы сорта вин, чтобы после сегодняшнего «хорошо» завтра «плохо» не наступило. И про остальное объяснять не стоит, как придурку малолетнему. Без тебя давно выучил, что не бывает белого или чёрного, а есть... Бесцветная, которая наполняется определёнными цветами в зависимости от тех или иных обстоятельств. «Выучил?» «Правильно, племянничек», — нехотя улыбнулся он своим грустно-весёлым раскрашенным ртом. «Прав. Что-то сегодня перестарался с напитками. Сейчас пойду, добавлю ещё немного и в храм отсыпаться. Или служить». Хирк-двуликий любит принимать молитвы пьяных детей своих. Они не врут, но и правды в словах не так много. После этого Конмерта развернулся и пошел прочь, дурашливо напевая. Хорошо, хорошо, плохо, плохо, плохо, хорошо. Да уж, очень тяжелый типчик. Становится ясно, почему в семье его сторонятся. Всего пару минут разговора, а такое ощущение, что у самого крыша поехала. Но л и к а р т раньше с ним был в достаточно приятельских отношениях. Что стоит за этим? Интерес к странным людям или нечто большее? Да и на мои намёки про г е р г о п а бесцветного, несуществующего бога извращенцев и преступников, как-то своеобразно отреагировал. «Что от тебя Браир хотел?» заставил вздрогнуть голос за спиной. «Я сегодня прямо святая реликвия. И конмерты, и присмеры на поклон идут. Хоть билеты продавай». «Ничего, дядюшка Жанир, перебрал немного и ерунду всякую нес. А ты?» «Посоветовал не пить столько». Такие слова практически богохульство для его храма. Но уверен, что завтра, даже если и вспомнит, то жаловаться не побежит. «Запомни, если служитель двуликого хирга выглядит дураком в твоих глазах, значит, только что одурачил тебя. Браир особенно ловок в этом деле. Осторожнее». Приму к сведению. «Как тебе всё остальное?» «Похож. Ты немного другой, более тихий, менее компанейский, но я, как и Согерт, доволен происходящим. Иди к гостям». Хватит по тёмным углам прятаться. Ночь. Гости разъехались, а я, на время предоставленной самому себе, стою у окна своей комнаты, устало рассматривая в свете двух лун и множество масляных фонарей, внутренний двор. Ароматный, ласковый средиземноморский воздух. Тихо. Где-то стрекочут жучки-сверчки. Два бассейна играют бликами на спокойной воде, и так хочется окунуться в них, смывая всё напряжение сегодняшнего дня. Хочется. А почему бы и нет? Я же тут не гость, а родился и вырос, имею право. Открываю встроенный шкаф и нахожу, я помню их купальные принадлежности, широкие бордовые клечатые т шорты с двумя лямками крест-накрест, надеваю и рассматриваю своё отражение. «Нормальный Карлсончик. Пират, купаться!» Мы спускаемся во двор, и я с разбегу ныряю в бассейн с морской водой. Тёпленькая, нагретое на солнце, но освежает знатно. Не дожидаясь команды, щенок прыгает вслед за мной и, вытянув довольную морду, плывёт, смешно перебирая лапками. Любит водичку-то. Вот не зря ему имя и приглянулось. Для пиратов — Мокрая стихия как нельзя лучше подходит. Поплавав, немного перебираемся в бассейн с пресной водой. Она чуть холодновата, и это даже к лучшему, бодрит. Пират долго не отстаёт от меня, н а устав, всё же выбирается на берег и бегает по нему с громким лаем, пытаясь успеть до противоположного бортика раньше своего хозяина. Наконец я выдыхаюсь, сажусь на край бассейна и кайфую. поглаживая утихомирившегося собакевича и ни о чём не думая. Усталость потихонечку начинает брать своё, глаза с л и п а ю т с я Толчок сзади резко заставляет прийти в себя. Выныриваю, отплёвываясь и пытаясь рассмотреть напавшего. Мама Литария в тонком непрозрачном коричневом балахоне чуть ниже колен стоит, упершись руками в бока и довольно улыбаясь белоснежными зубами. Ты наказан, сын, за своё недостойное поведение. Ну и чтобы не расслаблялся, — грозно произносит Литарея, а потом, неожиданно показав язык, прыгает в воду, сверкнув панталончиками под юбкой. Видя, что хозяина пытаются утопить, пират бросается мне на помощь, но коварная р и д г а н д а брызгает ему в морду, отчего оскорблённый щен выскакивает на сушу и, громко фыркая, начинает отряхиваться. Ран он это сделал. Огромная туша в карлсоновых шортах бомбочкой входит в воду между мной и матерью, окатив нас и возмущённого щенка с головы до ног волной. «Никому!» — командирским голосом заявляет отец. «Не разрешено выходить в п л а в ы н е без командира. и с чего удумали тараканы сухопутные? Тут целый ренгофар восточного флота в пыли томится». «А вы без него развлекаетесь? Сейчас я вас накажу!» Не помню, какой из бати генерал, но водную войнушку он устроил нам с л е т а р и и знатную. Пират даже отошел от греха подальше, чтобы его почти просохшего в бассейн не смыло. Визги, вопли, шуточные угрозы и злорадство над поверженным противником. В какой-то момент безграничное чувство счастья затопило меня полностью. Ещё в земной жизни, будучи пионером, я несколько раз ездил с родителями на озеро Каракуль, и мы вот так же бесились в нём. Думал, что никогда подобное не повторится, но новая жизнь подарила мне это. Снова. Я опять маленький мальчик рядом с нестарыми родителями, и нам хорошо втроём. Стоило переродиться в другом мире и пройти всякие сложности только ради этого момента. Наконец, Венцим сдался, и мы выбираемся на сушу мокрыми мешками, плюхаясь в ажурные резные шезлонги. «Эх, если бы все битвы были такими, то я был бы самым счастливым ренгофаром на свете», — задумчиво произносит отец после длительного молчания. «Жаль, что с о р н и не с нами. Она вернется, обещаю». Заявляю ему, понимая, что приложу все усилия, чтобы сдержать обещание. У тебя в сегодняшней битве шансов против нас с мамой никаких не было. Срочно нужно подкрепление. Хотя не поможет. Пират немного подрастёт, и втроём мы точно утопим ваш флот. «Вообще-то», — говорит Литария, — «собакам не место в бассейне и в доме, но...» о г а ф жалобно прерывает её щенок. Но этому можно. о г а ф уже радостно повторяет пират и, встав на задние лапы, благодарно кладёт свою голову ей на колени. «Смеёмся, забыв обо всём. Все проблемы завтра, а сейчас только мы, звёздная ночь с двумя лунами и пират. Куда уж без него».